Глава четвертая. Альберт Верогут стремительно ходил взад и вперед по гостиной матери. С первого взгляда казалось, что он похож на отца, потому что у него были отцовские глаза. Но на самом деле он гораздо больше походил на мать, которая стояла тут же, прислонившись к краю аллю, и следила за ним внимательным, нежным взглядом. Когда он снова прошел мимо нее, она удержала его за плечи и повернула лицом к себе. На его широкий бледный лоб спадала прядь белокурых волос, глаза пылали юношеским возбуждением, а красивые полные губы были гневно искривлены. «Нет, мама!» — пылко воскликнул он, высвобождаясь из ее рук. «Ты знаешь, я не могу пойти к нему! Это было бы бессмысленной комедией! Он знает, что я его ненавижу, и сам ненавидит меня тоже, что бы ты ни говорила!» «Ненавидит!» — с легкой строгостью воскликнула она. «Да». «Оставь эти громкие слова, искажающие все. Он твой отец, и было время, когда он тебя очень любил. Я принуждена запретить тебе так говорить». Альберт остановился и посмотрел на нее сверкающими глазами. «Конечно, ты можешь запретить мне то или иное слово, но что от этого изменится? Уж не должен ли я быть ему благодарен? Он отравил тебе жизнь, а мне родные места». Он сделал из нашей чудной, радостной, великолепной разгальды место, которое может внушить только тоску и отвращение. Я вырос здесь, мама, и бывают времена, когда мне каждую ночь снятся старые комнаты и коридор, сад и конюшня и голубятня. У меня нет другого места, которое я мог бы любить и видеть во сне, и по которому я мог бы тосковать. И вот я должен жить в чужих краях и не могу даже на каникулах привезти с собой друга, чтобы он не видел, что за жизнь мы здесь ведем. И каждый, кто со мной знакомится и узнает мое имя, сейчас же начинает петь хвалебный гимн моему знаменитому отцу. Ах, мама, я хотел бы, чтобы у нас лучше совсем не было отца и разгальды, и мы были бедняками, и ты должна была бы шить или давать уроки, а я помогать тебе зарабатывать деньги. Мать догнала его и насильно усадив в кресло, села к нему на колени и пригладила его растрепавшиеся волосы. Так, сказала она своим спокойным низким голосом. звук которого олицетворил для него все родное. «Теперь ты мне все сказал. Высказываться иногда бывает очень полезно. Надо знать то, что приходится сносить. Но не надо расстравлять своих ран, дитя мое. Ты теперь такой же взрослый, как я, и скоро будешь мужчиной, и я этому рада. Ты мое дитя, и им и останешься. Но ты видишь, я всегда одна, и у меня много забот, мне нужен настоящий друг-мужчина». И я надеюсь, что этим другом будешь ты. Ты будешь играть со мной в четыре руки, гулять со мной по саду и помогать мне присматривать за Пьером. Мы проведем чудные каникулы. Но ты не должен поднимать шума и делать все это еще тяжелее для меня. Иначе я буду думать, что ты еще ребенок, и еще много времени пройдет, прежде чем у меня, наконец, будет умный друг, которого мне так хотелось бы иметь. Да, мама, да, но неужели надо всегда молчать обо всем, что делает человека несчастным? Это самое лучшее, Альберт. Это нелегко, и от детей этого нельзя требовать. Но это самое лучшее. А теперь хочешь поиграем немножко? Да, с удовольствием. Бетховена вторую симфонию хочешь? Они только что начали играть, как дверь тихонько отворилась и в комнату проскользнул Пьер. Он уселся на скамеечку и стал слушать. При этом он задумчиво смотрел на брата, на его шею в мягком шелковом воротничке, на покачивающийся в танкт музыки вихор на голове, на его руки. Теперь, когда он не видел глаз, его поразило сходство Альберта с матерью. Тебе нравится? – спросил во время паузы Альберт. Пьер кивнул головой, но сейчас же после этого опять тихо вышел из комнаты. В вопросе Альберта ему почувствился тот тон, которым, по его наблюдениям, говорилось детям большинства взрослых. И лживой ласковости и высокомерной снисходительности которого он терпеть не мог. Он был рад приезду брата, не терпеливо ждал его и встретил на вокзале с большой радостью. Но этого тона он не хотел допускать. Между тем Вера Гуд и Бурггард ждали Альберта в мастерской. Бурггард с нескрываемым любопытством, художник в нервном смущении. Мимолетное радостное настроение и разговорчивость разом оставили его. Когда он узнал о приезде Альберта, разве он приехал неожиданно? – спросил Отто. – Нет, не думаю. Я знал, что он должен приехать на этих днях. Верогуд достал какую-то коробку и вытащил из нее несколько старых фотографий. Он нашел среди них карточку мальчика и поставил ее сравнивая рядом с карточкой Пьера. Это Альберт в том самом возрасте, в каком теперь маленький. Ты помнишь его? О, очень хорошо. Карточка очень похожа. Он сильно напоминает мать, больше, чем Пьер. Да, гораздо больше. Пьер не похож ни на тебя, ни на мать. А вот и он. Или это Альберт? Нет, не может быть. По плитам и под стилке перед дверью зазвучали легкие шашки. Ручку двери медленно, как будто нерешительно, нажали и в комнату вошел Пьер. Он быстро оглядел обоих своим вопросительно ласковым взглядом, как бы спрашивая, рады ли ему. Где же Альберт? – спросил художник. У мамы, они играют в четыре руки. Ах, вот как они играют. Ты чем-нибудь недоволен, папа? Нет, Пьер, это хорошо, что ты пришел. Расскажи нам что-нибудь. Мальчик увидел карточки и схватил их. О, это я. А это? Неужели это Альберт? Да, это Альберт. Такой он был, когда ему было ровно столько лет, сколько теперь тебе. Тогда меня еще не было на свете. А теперь он уже большой, и Роберт говорит ему уже господин Альберт. А тебе тоже хотелось бы быть большим? Да, пожалуй. Большие могут иметь лошадей и путешествовать, и я хотел бы тоже. И тогда меня никто не посмел бы называть мальчуганом и трепать по щеке. Но все-таки мне не хочется вырасти. Старые люди часто бывают такие неприятные. Альберт тоже сделался уже совсем другой. А когда старые люди делаются все старше, под конец они умирают? Я хотел бы лучше остаться таким, как я теперь, а иногда мне хотелось бы уметь летать и вместе с птицами летать высоко над деревьями и подниматься до самых облаков. Там я смеялся бы над всеми людьми». «И надо мной тоже, Пьер?» «Иногда, папа. Старые люди все бывают иногда такие смешные. Мама еще не так. Мама лежит иногда в саду в качалке и ничего не делает, а только смотрит на траву. И руки у нее висят вниз, а она такая спокойная и немножко грустная». Это хорошо, когда не надо вечно что-нибудь делать. Разве тебе не хотелось бы быть кем-нибудь — архитектором или садовником или, может быть, художником? Нет, мне совсем не хочется. Садовника у нас уже есть, и дом у меня тоже есть. Мне хотелось бы уметь совсем другие вещи. Я хотел бы понимать, что говорят друг другу красношейки, и мне хотелось бы когда-нибудь увидеть, как деревья пьют корнями воду и как это они ухитряются вырасти такими большими. Я думаю, этого никто не знает хорошенько. Учитель знает массу вещей, но все такое скучное. Он взобрался на колени к Коттабургарту и играл пряжкой его пояса. Многих вещей нельзя знать, ласково сказал Бургарт. Многое можно только видеть, и надо быть довольным тем, что это так интересно. Если ты когда-нибудь приедешь ко мне в Индию, тебе придется много дней ехать на большом корабле, а перед кораблем Будут плавать маленькие рыбки. У этих рыбок есть маленькие прозрачные крылья, и они умеют летать. А иногда прилетают и птицы. Они прилетают издалека с незнакомых островов и очень устают. Они садятся на корабль и удивляются, что по морю куда-то едет столько чужих людей. Им тоже очень хотелось бы понимать нас и спросить нас, откуда мы и как нас зовут, но это невозможно. И вот люди и птицы смотрят друг другу в глаза и кивают головой. А когда птицы отдохнут, они встряхиваются и опять улетают за море. И никто не знает, как их зовут? Нет, отчего же. Но это имена, которые им дали люди. А как они сами называют друг друга, нельзя знать. Как дядя Бурггард славно рассказывает, папа, мне тоже хотелось бы иметь друга. Альберт уже большой. Большинство людей совсем не понимает, что им говоришь, но дядя Бургарт понимает меня сейчас. Пришла горничная за мальчиком. Пора было ужинать, и друзья направились в дом. Верогуд был молчалив и расстроен. В столовой навстречу ему вышел сын и протянул ему руку. Здравствуй, папа. Здравствуй, Альберт. Как тебе ездилось? Спасибо, хорошо. Здравствуйте, господин Бургарт. Молодой человек был очень холоден и корректен. Он повел мать к столу. За ужином разговор поддерживали почти исключительно Бургарт и хозяйка дома. Речь зашла о музыке. Позвольте спросить, обратился Бургарт к Альберту, какой род музыки вы особенно любите? Я должен сказать, что я совсем не в курсе дела и знаю современных музыкантов только по именам. Юноша поднял глаза и вежливо ответил: самых новых я знаю тоже только по наслышке. Я не принадлежу ни к какому направлению и люблю всякую музыку, если она хороша. Больше всего Баха, Глюка и Бетховена. О, классики! Из них мы в наше время знали хорошенько, собственно, только Бетховена. Глюка мы совсем не знали. Мы все надо вам знать горой стояли за Вагнера. Помнишь его ган, как мы в первый раз слушали Тристана? Мы были как пьяные. Верогуд невесело улыбнулся. Старая школа, несколько едко сказал он. Вагнер уже отжил, или нет, Альберт? Он напротив его играют во всех театрах, но я об этом не могу судить. Вы не любите Вагнера? Я знаю его слишком мало, господин Бургарт. Я очень редко бываю в театре. Меня интересует только чистая музыка, не опера. Ну, а вступление к мейстерзингерам его-то вы, наверное, знаете? Оно тоже никуда не годится. Альберт закусил губы и не сразу ответил. Я правда не могу судить об этом. Это как бы сказать романтическая музыка о ней у меня нет интереса. Верогуд сделал гримасу. Хочешь вина? спросил он, чтобы переменить разговор. Да, спасибо. А ты, Альберт, красного? Спасибо, папа, лучше не надо. Ты что записался в общество трезвости? Нет ничего подобного, но вино мне вредно. Я хотел бы лучше отказаться от него. — Ну-ка, хочешь? А мы с тобой, Отто, давай чокнемся. За твое здоровье. Он одним глотком отпил половину стакана. Альберт продолжал играть роль благовоспитанного юноши, который, хотя и имеет вполне определенные взгляды, но скромно держит их про себя и предоставляет слово старшим не для того, чтобы чему-нибудь научиться, а потому, что так спокойнее. Роль подходила к нему плохо, так что ей ему скоро стало очень не по себе. Он ни в каком случае не хотел дать отцу, которого привык по возможности игнорировать, повода к объяснениям. Бургарт молча наблюдал, и таким образом не было никого, кто нарушил бы леденное молчание и оживил иссякший разговор. Все торопились покончить с едой, услужливо передавали друг другу блюда, смущенно играли десертными ложками и тоскливо ждали момента. Когда можно будет встать и разойтись? Лишь в эту минуту Отто Бургарт всем существом почувствовал одиночество и безнадежный холод, в котором застыли и хирили брак и жизнь его друга. Он бросил на него беглый взгляд. Художник сидел свиалым лицом у Грюма, опустив глаза в почти непочатую тарелку, и во взоре его на секунду скрестившимся с взглядом друга... Отто прочел мольбу и стыд за свою разоблаченную тайну. Это было печальное зрелище: безжалостное молчание, неловкая холодность и тоскливая принужденность всего общества казались громко возвещали позор верогуто. В этот момент Отто понял, что каждый день его дальнейшего пребывания здесь был бы только гнусным продлением этого унизительного положения свидетеля. И пыткой для друга, который с отвращением соблюдал еще формальности и не находил в себе больше сил и охоты прекрасить свое несчастье перед наблюдателем, надо было поскорей положить этому конец. Как только фрау Верагут поднялась, ее муж отодвинул свое кресло. Я так устал, что прошу извинить меня. Не беспокойтесь. Он вышел, забыв закрыть за собой дверь. Отто слышал, как он медленно тяжелыми шагами... Прошел через прихожую и спустился по скрипучей лестнице. Бургарт закрыл дверь и проводил хозяйку в гостиную, где стоял еще открытый рояль, и вечерний ветер играл листами разложенных нот. "Мне хотел попросить вас что-нибудь сыграть", смущенно сказал он. "Но мне кажется, что ваш муж не совсем здоров. Он целый день работал на солнце. Если позволите, я еще на часок составлю ему компанию." Фрау Верогут серьезно кивнула головой и, не делая попытки задержать его, он простился и вышел. Альберт проводил его до лестницы. Глава пятая Сумерки уже сгущались, когда Отто Бургарт вышел из освященного большим канделябром подъезда дома и простился с Альбертом. Под каштанами он остановился, жадно вдыхая слегка прохладный ароматный вечерний воздух и вытер солбак крупные капли пота. Если он мог сколько-нибудь помочь другу, он должен был это сделать теперь. В мастерской света не было, и он не нашел художника ни в рабочей комнате, ни в соседних с ней. Он открыл выходившую на пруд дверь и тихо обошел вокруг дома. Художник сидел в плетеном кресле, в котором сегодня писал его, подперев голову руками и спрятав в них лицо. Он сидел так неподвижно, как будто спал. «Иоганн!» Тихо окликнул Бургард, подходя к нему и кладя руку на его склоненную голову. Ответа не было. Он продолжал стоять в молчаливом ожидании, гладя короткие и жесткие волосы, погруженного в свое горе, сломленного усталостью друга. В деревьях шлестел ветер, все вокруг дышало вечерней тишиной и миром. Прошло несколько минут. Вдруг со стороны дома, прорезав сумрак, донеслась широкая волна звуков. Полный долгий аккорд, за ним другой. Это был первый такт фортепианной сонаты в четыре руки. Художник поднял голову, мягко встряхнул себя рукой друга и встал. Он молча посмотрел на Бургарта усталыми сухими глазами. попытался было улыбнуться, но сейчас же оставил это. Его застывшие черты выразили изнеможение. «Войдем», — сказал он с таким жестом, как будто хотел отстранить от себя лившуюся из дома музыку. Он пошел вперед. Перед дверью в мастерской он остановился. «Я думаю, ты пробудешь у нас еще недолго». «Как он все чувствует», — подумал Бурггард. Он ровным, спокойным голосом сказал. «Один день не играет роли, я думаю, ехать послезавтра». Верагут нащупал выключатели. Стихим металлическим звуком ослепительно засияли все огни мастерской. Тогда мы разопьем еще бутылку. Он позвонил Роберту и отдал распоряжение. Посреди мастерской стоял новый портрет Бурггарта, почти оконченный. Они остановились перед ним и смотрели на него, пока Роберт предвигал стол и стулья, приносил вино и лед, ставил на стол сигары и пепельницы. «Хорошо, Роберт, можете идти. Завтра будить не надо. Оставьте нас теперь одних». Они сели и чокнулись. Художник беспокойно задвигался в кресле, опять встал и погасил половину огней. Затем он снова тяжело опустился на стул. «Портрет еще не совсем готов, — начал он. — Возьми же сигару. Он был бы не дурен, но, в конце концов, это не так важно. И ведь мы еще увидимся. Он выбрал себе сигару, неторопливо обрезал кончик, нервно повертел в руках и опять положил. — Ты не особенно удачно попал на этот раз, Отто. Мне очень жаль. Голосово вдруг оборвался, он поник головой и схватил руки Бургарта и крепко сжал их в своих. — Теперь ты знаешь все. Устало простонал он, и на руки Отто упало несколько капель слез. Но он не хотел распускаться. Он опять выпрямился и, стараясь передать своему голосу спокойствие, смущенно сказал: "Извини, но что же мы не пьем и ты не куришь?" Бургарт взял сигару. Бедняга. Они пили и курили в мирном молчании, смотрели, как переливается в граненых бокалах и тепло сияет в золотистом вене свет, наблюдали за голубым дымом, колебавшимся над их головами и сплетавшимся в причудливые нити. И от времени до времени бросали друг на друга открытые красноречивые взгляды, почти не нуждавшиеся больше в словах. Все уже как будто было сказано. Ночной мотылек жужжа влетел в мастерскую, три-четыре раза сильно, с глухим стуком ударился о стены, затем оглушенный, бархатным серым треугольником застыл на потолке. — Поедешь осенью со мной в Индию? — наконец нерешительно спросил Бургард. Опять наступило долгое молчание. Бабочка начала медленно двигаться. Серая и маленькая, она ползла вперед, точно вдруг разучившись летать. — Может быть, — сказал Верогут, — может быть. Нам надо еще поговорить. — Да, Иоганн, я не хочу тебя мучить. Но немножко ты мне должен еще рассказать. Я никогда не ожидал, что у тебя с женой все опять наладится, но... У нас не ладилось с самого начала. — Да, но все-таки я не думал, что зайдет так далеко. Так не может продолжаться. Ты гибнешь? Верагут хрипло засмеялся. — Я не гибну, дружище. В сентябре я выставляю во Франкфурте двенадцать новых картин. — Это великолепно. Но сколько времени это может идти так? Ведь это нелепость. Скажи, Йоганн, почему ты... Не разошелся с женой. Это не так просто. Я расскажу тебе. Будет лучше, если ты узнаешь все по порядку. Он выпил глоток вина и согнулся на своем стуле. Отто отодвинул свой от стола. Что у меня с женой с самого начала многое не клеилось, ты знаешь. Несколько лет все шло кое-как, не хорошо, не плохо, и, может быть, тогда еще можно было многое спасти. Но я слишком мало мог скрыть свое разочарование и все снова требовало от Адель именно того, чего она не могла дать. Размахов в ней не было никогда. Она была серьезная и тяжела на подъем. Я мог бы знать это и раньше. Она никогда не могла посмотреть на что-нибудь сквозь пальцы или отнестись к чему-нибудь тяжелому юмористически или легкомысленно. Моим притязаниям и настроениям, моей бурной тоске и конечному разочарованию она могла противопоставить только молчание и терпение. Трогательное, тихое, геройское терпение, которое меня часто умиляло, но не могло помочь ни ей, ни мне. Когда я сердился и был недоволен, она молчала и страдала, а когда сейчас же после этого я приходил с жаждой примирения и взаимного понимания, просил у нее прощения или пытался заразить ее своим радостным настроением. Из этого ничего не выходило. Она молчала и тогда, и все больше замыкалась в себе. Она не могла и не хотела изменить своей природы и оставалась все тем же верным тяжеловесным существом. Когда я был с ней, она молчала уклончиво и боезлива. Встречала в вспышке гнева и веселое настроение с одинаковым спокойствием, а когда я уходил... Она играла для себя самой на рояле и думала о том времени, когда еще была девушкой. Таким образом, я становился все более и более неправ перед ней, и в конце концов мне уже стало нечего давать, нечем делиться. Я начал становиться прилежен и мало по-малу научился прятаться за работой, как за крепостной стеной. Он, видимо, усиливался оставаться спокойным. Он хотел рассказывать, а не жаловаться, но за словами все-таки чувствовалась жалоба, жалоба на погубленную жизнь, на разочарование в ожиданиях молодости и присуждение к пожизненному половинчатому, безрадостному, противоречащему самой сущности его натуры существованию. Уже тогда я иногда подумывал о том, чтобы расторгнуть брак, но это было не так просто. Я привык к тихой жизни и работе, и мысль о судах и адвокатах, о перемене всех маленьких ежедневных житейских привычек, пугала меня. Если бы тогда на моем пути встала новая любовь, я решился бы легко. Но оказалось, что и моя собственная натура тяжеловеснее, чем я думал. Я с чувством грустной зависти смотрел на хорошеньких молодых девушек и даже влюблялся в них, но все это было... недостаточно глубоко. Я все больше и больше убеждался, что не могу больше отдать себя любви так, как своему искусству. Вся жажда самозабвения, все желания и потребности были устремлены в сторону его. И действительно, за все эти годы в мою жизнь не вошел ни один новый человек, ни одна женщина, ни один друг. Ты ведь понимаешь, что мне пришлось бы начать каждую дружбу с признания в своем позоре. Позоре? Тихо тоном упрека сказал Бургарт. Конечно, я ощущал все это как позор уже тогда и так оно осталось и до сих пор. Быть несчастным позор, позор не смет, никому показать свою жизнь, быть принужденным что-то прятать и скрывать. Но довольна об этом. Слушай дальше. Он мрачно опустил глаза на свой стакан с вином, бросил погашенную сигару и продолжал. Между тем Альберт подрастал. Мы оба очень любили его. Разговоры и заботы о нем соединяли нас. Только когда ему исполнилось семь лет, я начал ревновать и бороться за него, точно в точь в точь так, как теперь борюсь за Пьера. Я вдруг увидел, что мальчик мне необходим, и в течение нескольких лет я с постоянным страхом следил, как он по немножку становился холоднее ко мне и все больше и больше переходил на сторону матери. Затем он серьезно заболел. И в эту пору тревоги за его здоровье и жизнь все остальное на время исчезло, и мы жили одно время в таком согласии, как никогда прежде. Тогда-то и родился Пьер. С тех пор, как Пьер появился на свет, ему принадлежит вся любовь, на какую я только способен. Адель опять ускользнула от меня. Альберт после своего выздоровления все теснее примыкал к матери, и я допустил все это». Он стал ее наперстником и мало-помалу моим врагом, пока я не увидел себя вынужденным удалить его из дому. Я отказался от всего, я сделался беден и непритязателен, я отучил себя командовать в доме и выражать свое неудовольствие и примирился с тем, что в своем собственном доме играл роль лишь терпимого гостя. Я хотел спасти для себя только одно — моего маленького Пьера. А когда совместная жизнь с Альбертом и весь строй жизни в доме стали невыносимы, Я предложил Аделье развод. Я хотел оставить Пьера себе. Все остальное я предоставлял ей. Альберта, разгальду и половину моих доходов, даже больше, она не захотела. Она готова была согласиться на развод и брать от меня лишь самое необходимое, но не расставаться с Пьером. Это была наша последняя ссора. Еще раз я попробовал все, чтобы спасти себе остаток счастья. Я просил, обещал, кланялся и унижался, грозил и плакал, и, наконец, сбесновался. Но все напрасно. Она даже соглашалась отдать Альберта. Вдруг оказалось, что эта тихая, терпеливая женщина не намерена уступить ни на йоту. Она очень хорошо осознавала свою власть и была сильнее меня. В то время я ее прямо-таки ненавидел, и частица этого осталась и до сих пор. Тогда я позвал каменщика и пристроил себе вот эту квартирку. Здесь я с тех пор живу, и все идет так, как ты видел. Бургарт слушал задумчиво, не прерывая его, даже в те моменты, когда верагуд казалось ждал, даже желал этого. Я рад, осторожно сказал он. что ты сам отдаешь себе во всем этом такой ясный отчет. Приблизительно так я себе и представлял. Поговорим об этом как следует, раз уж мы начали. С тех пор, как я здесь, я ждал этой минуты так же, как и ты. Предположи, что у тебя где-нибудь неприятный нарыв, который тебя мучит и которого ты немножко стыдишься. Я знаю теперь про него, и тебе уже легче, что тебе не надо больше ничего скрывать. Но мы не должны удовольствоваться этим. Мы должны посмотреть, нельзя ли его вскрыть и залечить. Художник посмотрел на него, тяжело покачал головой и улыбнулся. Залечить? Такие вещи не залечиваются. Но вскрыть ты можешь. Бургарт кивнул головой. Да, он вскроет этот нарыв. Он не хочет, чтобы этот час кончился ничем. В твоем рассказе одно мне осталось неясным, задумчиво сказал он. Ты говоришь, что не развелся с женой из-за Пьера. Но еще вопрос не мог ли бы ты принудить ее отдать тебе Пьера? Если бы вы развелись по суду, одного из детей непременно присудили бы тебе. Неужели ты никогда не думал об этом? Нет, Отто, я никогда не думал, что судья своей премудростью может исправить мои ошибки и упущения. Это мне не поможет. Раз моего личного влияния недостаточно, чтобы заставить мою жену отказаться от мальчика, мне остается только одно — ждать, за кого сам Пьер выскажется со временем. Значит, все дело только в Пьере. Если бы его не было, ты не со мной на давно развелся бы с женой и мог бы еще найти счастье в жизни. Во всяком случае вел бы разумную, свободную, ничем не омраченную жизнь. Вместо того, ты запутался в сети компромиссов, жертв и мелких уловок, в которых такой человек, как ты, должен задохнуться. Верогуд выпил за алпом стакан вина. Ты все твердишь задохнуться, погибнуть. Ты ведь видишь, что я живу и работаю, и черт меня побери, если я дам себя сломить. Вот ты не обратил внимания на его раздражение. С тихой настойчивостью он продолжал: Прости, это не совсем так. Ты человек с недюжными силами, иначе ты вообще не мог бы выдержать этой жизни так долго. Сколько вреда она принесла тебе и как тебя состарила! Ты чувствуешь сам. Если ты не хочешь этого признать передо мной, то только из честолюбия. Я верю своим собственным глазам больше, чем тебе, и я вижу, что твое положение очень скверно. Твоя работа поддерживает тебя, но она для тебя скорее наркотическое средство, чем радость. Половина твоих лучших сил уходит на лишение и на мелкую ежедневную борьбу, а счастья в этих условиях нечего и говорить. В лучшем случае ты можешь достигнуть того, что примиришься со своей судьбой, но、ну, а для этого ты в моих глазах стоишь слишком высоко, дружище. Примирюсь с судьбой, возможно. Что ж, я не буду исключением. А ком можно сказать, что он счастлив? «Счастлив тот, кто надеется!» — жаром воскликнул Бургард. «А на что можешь надеяться ты? Не на внешние же успехи, почести и деньги, их у тебя больше, чем достаточно. Ведь ты совсем забыл, что такое жизнь и радость. Ты доволен, потому что ни на что не надеешься. Я могу это понять, пожалуй, но это отвратительное состояние, Иоганн. Это злокачественный нарыв, а кто, имея такой нарыв, не хочет его вскрыть?» Тот трус! Он разгрычился и в сильном волнении ходил взад и вперед по комнате. И в то время, как Кон, напрягая все силы, преследовал свой план, из глубины памяти перед ним вставало лицо Верагута в юности, и в воображении мелькала подобная этой сцена из времен их отречества. Он поднял глаза и посмотрел на друга. Тот сидел согнувшись и смотрел вниз. В нем не было ничего, что напоминало бы то юношеское лицо. Отто нарочно назвал его трусом, нарочно постарался задеть его когда-то такое раздражительное самолюбие, а он сидел и не оборонялся. — Ну что же ты остановился? — лишь в горьком сознании своей слабости воскликнул он. — Тебе нечего меня щадить, ты видел, в какой клетке я живу, ты можешь, не боясь, делать намеки и укорять меня в моем позоре. Я не обороняюсь, я даже не сержусь. Отто остановился перед ним. Ему было бесконечно жаль его, но он преодолел себя и резко сказал: "Но ты должен сердиться, ты должен вышвырнуть меня и отказаться от дружбы со мной, или же сознаться, что я прав." Художник тоже поднялся, но вяло и тяжело. "Ну хорошо, если тебе это так важно, ты прав," устало сказал он. "Ты переоценил мои силы, я уж больше не молот и нелегко обижаюсь." И、у меня нет так много друзей, чтобы я мог ссорить ими. У меня только ты один и есть. Садись же и выпей еще стакан вина, оно стоит того. В Индии ты такого не достанешь, и, может быть, ты найдешь там также немного таких друзей, которые захотят терпеть твое упрямство. Бургарт слегка ударил его по плечу и почти с досадой сказал: «Послушай, не будем сентиментальничать, теперь не время». Скажи мне, в чем ты можешь упрекнуть меня, и будем продолжать. О, мне не в чем упрекнуть тебя. Ты вполне безупречен, Отто, в этом не может быть никакого сомнения. Вот уже скоро двадцать лет, как ты смотришь, как я иду к дну. Ты с самыми дружескими чувствами и, может быть, с сожалением видишь, как я мало по мало исчезаю в болоте, и ты никогда не сказал ни слова, ни разу не унизил меня предложением своей помощи. Ты видел, как я долгие годы держал у себя цинистый калий и с благородным удовлетворением заметил, что я так и не проглотил его и в конце концов выбросил. А теперь, когда я погрузился в тину так глубоко, что уже не могу и выбраться, теперь ты явился со своими упреками и наставлениями. Он безнадежно вперил в пространство покрасневшие и воспаленные глаза, и только теперь, когда Бургарт хотел налить себе новый стакан вина и не нашел в бутылке ничего, он заметил, что Верагут за короткое время опорожнил один всю бутылку. Художник проследил взгляд друга и резко засмеялся. А, извини, за пальчика воскликнул он. Да, я немножко пьян, не забудь поставить мне в счет и это. От времени до времени со мной случается, что я нечаянно немножко напиваюсь, так, знаешь, для возбуждения. Он тяжело положил другу на плечи обе руки и жалобно, вдруг размягшим высоким голосом, сказал. Видишь ли, дружище, без цианистого калия и без вина и всего этого можно было бы обойтись, если бы кто-нибудь захотел помочь мне немножко. Скажи, почему ты допустил до того, что я должен как нищий? просить о крупицы снисхождения и любви. Адель не снесла меня, Альберт отпал от меня, Пьер тоже со временем бросит меня, а ты? Стоял рядом и смотрел. Неужели же ты ничего не мог сделать? Неужели не мог мне помочь? Голос художника оборвался, и он опять упал на свой стул. Бургарт был мертвенно бледен. Дело обстояло гораздо хуже, чем он думал, раз несколько стаканов вина могли довести этого гордого, закаленного человека до циничного признания в своем тайном несчастье и позоре. Он наклонился к Верогуту и, утешая его точно ребенка, тихо шептал ему на ухо. «Я помогу тебе, Иоганн, верь мне. Я помогу тебе. Я был осел, я был так глуп. Но все еще будет хорошо, положись на меня». Он вспомнил редкие случаи из их молодости, когда его друг в состоянии величайшего возбуждения терял власть над собой. С необыкновенной отчетливостью предстал перед ним один из таких моментов. Иоганн тогда часто встречался с одной хорошенькой ученицей художественной школы. Отто пренебрежительно отозвался о ней, и Верагут в самой бурной форме отказался от дружбы с ним. Тогда художник тоже разгорячился несоответственно выпитому количеству вина. И тогда тоже глаза у него покраснели, а голос ослабел. Этот странный возврат забытых черточек и сказавшегося безоблачным прошлого сильно взволновал друга, и снова, как тогда, его ужаснуло вдруг раскрывшаяся пропасть внутреннего одиночества и душевного самомучительства в жизни верогута. Это и была, несомненно, та тайна, о которой Иоганн часто говорил намеками. искретное существование которой он предполагал в душе каждого большого художника. Так вот, откуда бралось это жутко ненасытное стремление творить и все снова и снова постигать мир своими чувствами и преодолевать его? Отсюда же происходила в конечном счете и та странная грусть, которой часто преисполняли сосредоточенного зрителя его крупные произведения. Оттак казалось, что до этой минуты он не понимал своего друга. Теперь он глубоко заглянул в темный колодец, из которого душа Иоганна черпала силы и страдания, и в то же время он испытывал глубокую отраду от сознания, что это ему старому другу открылся страдалец. Его он обвинял, его просил о помощи. Верогод как будто не помнил, что наговорил. Он вдруг затих, точно набесновавшийся ребенок, долго сидел спокойно и, наконец, с ясным голосом сказал: "На этот раз тебе не везет со мной. Все это от того, что я последнее время не работал как следует, просто нервы расстроились. Я не переношу хорошей погоды. И когда Бургарт хотел помешать ему откупорить вторую бутылку, он сказал: "Я все равно теперь не мог бы заснуть. Бог его знает, с чего это я так разнервничался." Ну давай покутим еще немного. Ты раньше не был таким недотрогой. А, это ты из-за моих нервов. Я уж справлюсь с ними, не впервые. Я теперь буду каждое утро приниматься за работу в шесть часов, а вечером час ездить верхом. Друзья беседовали до полуночи, и Ваган перебирал воспоминания старых времен. Отто слушал и со смесью отвращения и удовольствия видел, как разверзается темное бездна. которую он только что заглянул, снова затягивается блестящей, радостно сверкающей поверхностью.